пока воздерживался от водки. Алкоголику сколько надо-то? Окосел бы в раз, но он пил только шубат, видимо, понимал все-таки, что это уж слишком валяться в дым пьяным на похоронах тестя. Однако, насколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо. Так сидели они в разговорах о разности, когда Эдельбай, подчих гостей шубатом,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 Рот разинул. Вот эта сила. Вся в огне полыхает. И все вверх, вверх. Ни конца и ни края жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел. Да и я впервые своими глазами увидел, признался Эдельбай. Но ну, если ты впервые, то такие, как мы, и подавно не могли увидеть... Решил подшутить Собиджан над его ростом. Длинный Эдельбай на этот раз усмехнулся вскользь. «Ну что я?» — отмахнулся он. «Смотрю и сам себе не верю. Сплошь огонь гудит в вышине. Ну, думаю, и кто-то двинулся в космос. Счастливого пути и давай быстрее крутить транзистор, я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка».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 «Для меня он вроде свой космонавт. При мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился, тот-то будет радостей. Вдруг где и встретимся, приятно ведь было бы». Собиджан торопливо перебил его, возбужденный какой-то догадкой –